Глава одиннадцатая. «На войне себя забудь, помни честь однако, Рвись до дела, грудь на грудь, Драка значит драка!» Твардовский. Утром я сравниваю счет нашей эскадрильи с небелунгами. Мы с Сергеем сопровождаем на пятачок Ли-2. Убедившись, что он нормально сел, разворачиваемся и идем домой. Когда до аэродрома остается минут 15 полета, я слышу вызов с наземного пункта наведения. Сахатай-27, я обзор-4, укажите ваше место. Обзор-4, я сахатай-27, нахожусь в квадрате 14И. Сахатай-27, в вашем квадрате 6 мессеров, треплю четверку и очков. помогите. Понял, обзор-4, иду. Набираем высоту и осматриваемся. «Вон они, Андрей, слева!» Слышу голос Сергея. Шестерка немцев долбит со всех сторон маленьких тупорылых ишачков. Те отчаянно крутятся, уходя из-под огня, и огрызаются из последних сил. «Ну, хулиганы! На маленьких насели!» «Сергей, атакуем ближнюю пару! Я бью ведущего, ты Ведомого. «Понял! Пошли!» У нас запас высоты метров 300. Увлеченные боем, предвкушающие легкую победу, немецкие летчики не замечают нас. Это дорого им обходится. Бью почти в упор. Мессер несколько секунд летит прежним курсом, потом из-под флюзеляжа валит густой дым, выбивается пламя, и он проваливается вниз. Успеваю заметить золотую корону на хвосте. Не белунг. Я подошел слишком близко, и ведомый успевает меня заметить. Он пытается помешать мне, но атакованный Сергеем шарахается в сторону и уходит из-под огня. Остальных небелунгов как ветром сдуло. Оставшись пятером против шести, среди которых еще и две молнии, они быстро теряют боевой пыл. Я не преследую их. И шачкам за нами не угнаться, а драться вдвоем против пяти небелунгов мне тоже что-то не хочется. Подхожу поближе к кошачкам. Да, досталось им основательно. Как еще в воздухе держатся. У ведущего рваные пробоины в плоскостях и хвостовом оперении. Видимо, снаряды мессеров не раз находили свою цель. У других вид не лучше. Бросать их нельзя, они станут легкой добычей. Покачиваю крыльями и сигналю ведущему рукой. Мол, следуй за мной. Он согласно кивает и пристраивается к нам. Остальные шачки идут за нами. Зарулив на стоянку и заглушив мотор, говорю Крошкину. «Рисуй еще одного. Только рисуй не звездочку, а желтую корону». «Завалил!» – радостно спрашивает Иван. «Ага, даже чирикнуть не успел». От приземлившегося шачка ко мне идет коренастый летчик. Майор Власенко, командир второй эскадрильи 32-го истребительного полка, представляется он. Старший лейтенант Злобин, командир звена 129-го истребительного. Но спасибо, старшой, от души. Если бы не ваша помощь, гореть бы нам сейчас всем четверым на берегах Березины. Главное, что обидно, в первом же вылете попались, только вчера из-под перелетели. Хорошо еще до аэродрома нас довел. А то они нас так закружили, что я всякую ориентировку потерял. Местность-то еще не изучил. Да, вляпались вы капитально. Эти бы вас не отпустили. А что это за звери такие были? Я вроде тоже не цыпленок. Но эти волки мне оказались не по зубам. Небелунги. Спецэскадра СС. В прошлом году они разбили в дым полк английских асов. Теперь вот их против нас бросили. Но они и другими не брезгуют. А вы что за звери?» Майор подходит к Яку и дивится. «Ничего себе! И молнии, и лось! Ребятки, гляньте, куда мы попали!» Говорит он своим летчикам. Он заходит с другой стороны, где Иван пририсовывает к ряду звездочек желтую корону и раскрывает от удивления рот. «Старшой, это все ты нащелкал!» «Нет, они сами при виде меня попадали!» Смеюсь я. «Гляньте-ка, ребятки!» Говорит майор. «Кто там болтал, что немецкие летчики непобедимые, что драться с ними невозможно?» «Вот, наглядный пример. Умеючи и ведьму бьют. Еще месяца не прошло, а он уже тринадцатого свалил. О, как воевать надо!» Он смотрит на машину Сергея, и глаза у него округляются. Переводит взгляд на другие яки и качает головой. «Батюшки Светы! Куда ж мы попали? Старшой, объясни мне, неразумному, что вы за звери такие?» 44-я истребительная дивизия полковника Строева. Коротко я отвечаю. «Понятно, что ничего не понятно». Качает головой майор Власенко. «Ясно одно. Вы здесь не лыком шиты. Не то, что мои птенчики. У меня почти все вчерашние курсанты, да и техника не чета вашей. Моторы на ишачках новые, да что толку? Вооружение-то не заменили. Четыре шкасса. Что ими против мессеров сделаешь? Теперь уже моя очередь качать головой». «Конечно!» Без пушек и тяжелых пулеметов много не навоюешь. Вот я и говорю. Но убой нас сюда прислали. Еще одна такая встреча с этими небелунгами и... Даже ничего не могу и сделать. Не будешь же всякий раз вас на помощь звать? Это ты брось, майор. Скажешь тоже. Но убой. Ты хоть при них свои эмоции сдерживай. Киваю я на молодых летчиков. Ты, конечно, прав, старшой. Погорячился я. Но ведь обидно до зеленых соплей. Когда моторы меняли, могли вместо этих трещоток пушки или БС поставить? Могли, и да. Видно, кто-то или спешил шибко, или думал о чем-то другом. Вот бы его и посадить, вышачка, да бросить против мессеров. Ладно, майор, пошли с ребятами в штаб. Вас покормить надо, самолеты ваши подлатать и заправить. Судя по всему... «Работа здесь на весь день, а тебя уже в твоем полку, наверное, погибшим на боевом посту, считают». Через час над аэродромом появляется пара лагов. В отличие от истребителей 128-го, на лаге Строева нет зверей, только молнии. «А, гости? кивает в сторону Ишачков Строев и здоровается с майором. «Что, Семен Игнатьич, проклинаешь начальство, что ко мне тебя не отпустило?» Командовал бы сейчас моими орлами. Василий Петрович, а кто с ними-то работать будет? Кивает Власенко на молодых ребят. Их ведь тоже учить надо. А кому, кроме нас? Верно говоришь. В Испании мы с тобой чуть постарше их были. Помню, как доставалось и нам. Такое разве забудешь? Ну, а теперь посмотри, какими бойцами я командую. Целый портфель орденов и медалей привез. «Грещенко, тащи сюда баул!» Кричит полковник своему ведомому. «А ты, Лосев, строй полк. Пусть твои ребята в следующий полет с наградами идут. Они им и сердце согреют, и дух поднимут». Наград действительно много. Практически все в полку получили орден или медаль. Сергей, как и я, получил красное знамя, а Крошкин – красную звезду. Вручая мне орден, комдив не отпускает случая поддеть. Ордена мне для тебя не жалко. Носи с честью. Заслужил. И, верю, еще не один заслужишь. А вот на шпалу не рассчитывай. Я твои честолюбивые замашки хорошо помню. И снова начинается боевая работа. Наши первые эскадрильи выделяют для сопровождения транспортов на пятачок и обратно. Туда Ли-2 везут горючее, боеприпасы, продукты и людей, обратно раненых. Такие же мосты действуют с аэродромов 128 и 130 полков. Летаем 3, иногда четыре раза в день. Полетная нагрузка поменьше, зато моральная на износ. При сопровождении постоянно находишься в напряжении. Тихоходный, тяжело груженный Ли-2 желанная добыча для мессеров. Самыми тягостными были возвращения транспортников с пятачка. На аэродроме их уже ждали машины и подводы. Ледва загружались ранеными сверх всяких пределов грузоподъемности. Если бы летчикам дали волю, они грузили бы их штабелями. Один командир чуть не угодил под трибунал, когда оставил на пятачке весь экипаж и вместо них взял раненых. Как правило, на посадку мы заходим со стороны больших журавлей. Пролетая с ли над селом, я всякий раз думаю. Опять Ольге работу до утра везем. Однажды мы доставили очередной транспорт с ранеными. Я стою рядом с Лидва и беседую о чем-то с Волковым. Из самолета выгружают носилки с теми, кто еще сегодня утром дрался на пятачке с немцами. Внезапно мне показалось, что меня окликают. «Андрей!» Оборачиваюсь. «Никого нет?» И снова слышу голос. «Андрей! Злобин!» Голос доносится с носилок, стоящих на земле рядом с ли два На носилках лежит человек, укрытый шинелью. Голова вся замотана бинтами. Видны одни глаза. Только когда он называет себя, я вспоминаю Алексея Климова. Танкиста, что был на вечеринке, где я познакомился с Ольгой. Я наклоняюсь над ним. И Алексей замечает под расстегнутым комбинезоном мой новый орден. «О, Сергея, такой же!» – поясняю я. «Я вижу, ты даром времени терял. Значит, твои слова, когда то с Сашкой спорил, не просто словами были. Знаешь, а ему это крепко в душу запало. Умереть как следует и дурак сможет. Ты сделай так, чтобы враг умирал». «А ты видел его?» «Три дня назад. Не знаю, жив ли он теперь. Он на плацдарме со своей батареей чудеса творил. Жарко там у них. Ну, вы молодцы. Помнишь, хотел я с тобой встретиться еще раз, песни твои послушать. Видишь, как встретились? Это ничего, главное, живой. Сейчас отвезут тебя в госпиталь. Оля тебя подлатает. А я завтра вечером к тебе с гитарой приду. Спою персонально для тебя». «Разговеюсь. С начала войны гитару в руки не брал». «Постой. Это какая Оля? Колошкина? Она здесь? И что здесь делает?» «А вот через час, когда к ней на стол положат, сам увидишь. Обработает тебя в лучшем виде. Она хирург в госпитале, куда тебя сейчас повезут. Два километра отсюда». «Невероятно!» «Товарищ командир, разрешите нести раненого». Только сейчас я замечаю, что рядом стоят два санитара и ждут, когда мы с Климовым закончим разговор. О, конечно, конечно! спохватываюсь я. Выздоравливай, Лёша. Постараюсь, а ты приходи, буду ждать. Свое обещание я смог выполнить только через пару дней. Свободным от полетов вечером мы с Сергеем, прихватив гитару, пошли в большие журавли. Ольга снова оперировала, но это не помешало нам дать концерт для раненых. Он мог бы продолжаться до глубокой ночи, но нас остановил дежурный врач. «Хорошо поете, товарищ старший лейтенант. Главное, по делу. Но режим есть режим. Раненым нужен покой. Я и так отбой на полчаса задержал».